Труп Антонины Михайловны лежал на диване в каком-то странном разобранном положении. Одна нога под себя, другая не то вытянута, не то вывернута. Одна рука вцепилась в подушку, вторая застыла, пробуя распрямиться. Словно женщина от кого-то отбивалась. Следственная бригада уже работала. Рябинин вертел в руках пузырек и разглядывал мокрый стол со стоящим на нем каким-то прибором. Мне он сообщил «Ингалятор, вьетнамское лекарство, звездочка, Ким». Делала ингаляцию, и вдруг упала. Забубенно прозвучал голос, видимо, уже повторявший это не раз. Голос исходил от человека, сидевшего с низко опущенной головой. Его плешь покраснела так, что порфировидные точки, пятна и кляксы почти стушевались. У нее был хронический бронхит. «Видимо, тоже не первый раз», — повторил Поскокцев. «За все время осмотра трупа я так и не увидел лица мужа. Он ни разу не поднял головы. Меня влекло другое лицо, лицо бедной женщины. Щеки у нее и раньше были впалыми, теперь они прямо-таки провалились. Кожа и раньше была серой, теперь совсем потемнела и губы почернели, как лента пишущей машинки». «Разве нос заостренный? Казалось, теперь он готов вонзиться. Волосы в пепельном клубке, словно женщина каталась по дивану. Взгляд устремленный куда-то далеко, в пространство, которое нам недоступно». «Телесных повреждений нет», — сказал судмедэксперт. «А причина смерти?» — поинтересовался Рябинин. «Удущая или сердечная недостаточность? Доктор, подробнее». Подробнее знаете, когда? Мы знали после вскрытия. Естественная смерть. В таких случаях ни следователю, не оперативнику делать на месте происшествия нечего, потому что нет признаков криминала. И мы сели в машину. Постепенно я приходил в себя, и моему рассудку возвращалась здравость. Почему Рябинин не осмотрел квартиру? Потому что естественная смерть. Почему он не поискал полтергейста, ту самую пружину, которая стучала на пленке диктофона? Я вспомнил, что, рассказывая ему о полтергейсте, ни к чему его не привязал, ни к адресу, ни к фамилии. Рябинин просто не знал, что это та самая квартира. Мы подъехали к прокуратуре, и я взорвался. «Сергей Георгиевич, это же убийство!» «Неужели?» Могу поглясться чем угодно. Нужны не клятвы, а доказательства. Логика доказывает. Как же? Поскокцев бил жену. Многие бьют жен. Придумал полтергейст. Скажет, что шутил. Полтергейст — часть его плана. Какого? Выманить у жены доллары. На дело, на покупку квартиры. Фиктивно. Посмотрите, сколько ему выгод от смерти жены. Шестьдесят тысяч долларов получил. С любовницей соединился. Квартира на вербной тоже досталась ему. Боря, ты можешь привести еще сотню доказательств, но все они не будут иметь значение без главного, без причины смерти. Умом я понимал, что следователь прав. Что было в моей работе самым тяжелым и противным? Нет ни физическая усталость, ни голод и недосыпы, ни бандитские ножи и пули. Бессилие. Все знают, что такой-то преступник, а ничего не сделать не доказано. Впрочем, к чему я выворачиваюсь наизнанку, если существуют бандитские группировки, о которых всем известно, и никто их не трогает? Рябинин положил мне руку на плечо. «Боря!» Сперва узнаем результат вскрытия. Когда узнаем? Судмедэксперт обещал позвонить завтра. На следующий день я поймал себя на том, что ничего не делаю, а жду Рябининского звонка. Слишком он осторожен, следователь прокуратуры Рябинина. Нужно возбудить уголовное дело, сделать навербный обыск, а потом колонуть Поскокцева по всем правилам допросов Задержать на трое суток и запихнуть в камеру. Потрясти Камилу, которая наверняка была соучастницей. Но я бессильно опускал руки. Ну да, не было оснований, поскольку Антонина Михайловна умерла своей смертью.